Глава двадцать седьмая Когда Дюпеля под конвоем привели из камеры в кабинет следственно-оперативной группы, руководители попросили Васина погулять. Нечего создавать суету в такой почти домашней пьесе, как допрос. В комнате остались Апухтин, который лениво листал материалы дела, и Ломов, сидящий на краешке стола и смотрящий на подконвойного с добрым ленинским прищуром. «Присаживайтесь!» Поднял глаза на бывшего шофера банды следователь. «В ногах правды нет!» «А ее вообще нет!» Дюпель вздохнул, селся на жесткий стул, вытянул больную ногу и принялся массировать колено. «Вы не правы! Сегодня у нас день правды! Так, товарищ майор?» Повернулся к Ломову следователь. «Истинная правда!» — кивнул тот. «А за ложь сегодня будем бить! И очень больно!» «Но я же всю правду вам, как на духу! Я же не вру!» — засуетился Дюпель. «Уверен?» Ломов рассусоливать не стал. Поднялся, подошел к допрашиваемому, навис над ним всей своей могучей фигурой, а потом резко выбросил вперед руку. Дюпель втянул голову в плечи, ожидая удара, но вместо этого увидел перед собой раскрытую ладонь оперативника, на которой лежал золотой браслет». «Это твоя доля?» — спросил Ломов. «Или скрысил от товарищей по разбойному цеху?» Дюпель завороженно глядел на браслет, не в силах ничего сказать. «А чего тут спрашивать?» Ломов кинул браслет на стол. «Вещичка с трупа. Значит, ты убил. А эта вышка однозначно...» Дюпель подскочил на стуле, попытался встать, но, Ломов могучей рукой, толкнул его обратно и прошипел угрожающе, давя уголовника первобытной энергии справедливой ярости, которая распространялась от него волнами. «Все, как на духу! Соврешь хоть раз, тогда точно стенка! А для начала по камере все узнают, что ты крыса! И Копач узнает!» «Все, как на духу!» — повторил Дюпель. «Почему сразу не начал с этого?» «Боялся, что за чужие дела отвечать заставят». «Давай сперва с твоими разберемся!» И начался допрос, наполненный откровениями, завываниями и жалобами на тяжелую долю и голодное детство. Васин Точивший лясы с миловидной секретаршей в соседнем кабинете канцелярии областной прокуратуры видел, как бандитского шофера, выжатого как лимон, на подкашивающихся ногах вывели из кабинета. Сразу за порогом тот споткнулся и упал на пол. «Встать!» — крикнул конвоир, кладя руку на кобуру, готовый к любым фортелям задержанного. Второй конвоир тоже напрягся. Держась за стенку, Дюпель с трудом поднялся, покорно сложил руки за спиной и поплелся по коридору. «Мне пора, Лизочка, на ратное дело!» — хмыкнул Васин и подмигнул секретарше. В кабинете старшие товарищи обсуждали результаты допроса. «Интересно, на этот раз он все выложил?» — задумчиво произнес Ломов. «Или опять виляет, как килька в море?» «Сто процентов все!» — заверил Опухтин. — Меня тут не проведешь. — А проведешь, не проведешь, — досадливо махнул рукой Ломов. — Что-то у нас хватка слабеет. С самого начала не додавили его. Время потеряли, а нужно было прессовать от души. — Он тогда бы окончательно замкнулся, — сказал Апухтин. «Ну так разомкнули бы! Уже-то мы умеем!» «Не стоило торопиться!» — примирительно произнес Опухтин. «Доработали, да и хорошо. Всему свое время!» Васин, слушавший этот диспут, сгорал от нетерпения. Наконец вставил свое слово. «Сказал этот служитель баранке, где копача искать?» «Нет!» — погачал головой Ломов. Но дал полный расклад по одному убийству, где он участвовал, и все. Разочарованно протянул Васин. И еще сказал, куда вещи кровавые скинули. Добавила Пухтин. И куда? С интересом вопросил Васин. Во Владимирской области сараюшка в лесах затерялась. Там все и лежит, добрых молодцев ждет. Выяснилось что у Дюпеля первым лихим делом в банде был налет на дом священника в Московской области еще пять месяцев назад. Для этого он прибыл во Владимирскую область. Там у банды было целое хозяйство. Сарай, склад. В одном сарае стояла полуторка газ АА. В другом лежало разное барахло. Отработали дом священника и церковь, взяли много чего, целую машину загрузили. А в процессе под шумок. Дюпель подрезал для дамы сердце браслет. Нет более позорного занятия в воровском мире, чем укрывать от корешей добычу. Там за такое попрание законов обычно убивают. Золото Копач всегда забирал с собой. Говорил, что сыплются на таких вещах. Поэтому его лучше перелить в слитки и избыть по надежному каналу. Церковные вещички привезли в тот же сарай. Там и машину оставили. «Заработал дюпель тысяч семь за тот лихой вояж. Очень хорошие деньги». На допросе он заявил, что деньги пропил и прогулял, но видно было, что врет. Скорее всего, закопал где-то. Тут его до упора давить не стали, а то совсем с ума сойдет от горя. Адреса тех сараев он знать не знал, но запомнил дорогу и готов ее показать. «Ну что, практикант, поедешь искать этот сарай?» объявил Ломов. «А не вранье это?» — встревожился Васин. «Может, Дюпель просто хочет улизнуть, или его подельники отобьют по дороге?» «Да ладно нагнетать!» — махнул рукой Ломов. «Хотя, может быть, все. Так что конвойников я подберу надежных. И сам с тобой поеду, договорились?» «Договорились», — довольно кивнул Васин. «С Ломовым оно как-то спокойнее. Это примерно как взять в сопровождение...» танк